Теперь это не удастся больше ни одной женщине. Сделай этот один только шаг, и я бы прикончил тебя. Свирепая мина вдруг разом исчезла с его лица. Он вернулся на место и, снова впав в угрюмую апатию, продолжал пить. Видимо, не для того, чтобы было веселее, а бесплодным отчаянным усилием забыть какое-то тайное безутешное горе. Мэри села к столу. Она боялась уйти из кухни то был страх не физический, не за себя, а за Несси. Если бы не жалась к сестре, она бы минуту назад шагнула прямо под страшный удар, которым отец угрожал ей. Она давно уже мало дорожила жизнью, но сознавала, что если хочет спасти Несси, от отгрозившей ей в этом доме страшной опасности, то должна быть не только смела, а и благоразумна. Она поняла, что ее присутствие, прежде всего та цель, которая привела ее сюда, вызовут трудную постоянную борьбу с отцом за Несси, борьбу, на которую у нее не хватит сил. И, наблюдая, как Броуди все время поглощал виски, не пьянея, она решила, не откладывая, обратиться к кому-нибудь за помощью и стала обдумывать, что ей делать завтра. Когда в голове у нее созрел четкий план, она огляделась, ища чем бы заняться, но не нашла ничего, ни книги, ни шитья, и была вынуждена сидеть праздно и неподвижно, в молчании наблюдая за отцом, который ни разу не поднял на нее глаз. Вечер тянулся медленно, ползли часы. И Мэри казалось, что это никогда не кончится, что никогда отец не двинется с места. Но, ну, наконец, он встал и бросил холодно. «У тебя есть своя комната, ступай туда, а к Нессе в комнату ходить не смей». Пошел в гостиную, откуда тотчас донесся его голос, спрашивающий о чем-то, потом убеждающий. Мэри потушила свет и неохотно пошла наверх, в свою старую спальню. Здесь она разделась и стала дожидаться. Она слышала, как пришла наверх сначала Несси, потом отец. Слышала, как они раздевались, потом уже больше ничего не было слышно. В доме наступила тишина. Долго ждала Мэри в маленькой комнате, где она уже когда-то пережила столько дней ожиданий и горькой тоски. Образы прошлого мелькали перед нею. Она видела себя, тоскующую под окном и не сводившую глаз серебряных берез. Видела розу. Где-то она теперь. Полет яблока. «Грозу!» — тот час, когда тайна ее была раскрыта. И, наученная собственным горьким опытом, твердо решила уберечь Несси от несчастья, хотя бы даже для этого ей пришлось пожертвовать собой. Думая об этом, Мэри тихонько встала, открыла дверь, без единого звука прокралась через площадку в комнату Несси и скользнула к ней в постель. Она обняла холодное, хрупкое тело девочки — Растирала застывшие ноги, согревала ее своим телом, унимала ее рыдания, утешала, шепча ласковые слова и, в конце концов, убаюкала ее. Когда Несси уснула, Мэри еще долго лежала без сна и думала, держа в объятиях спящую сестру. Глава шестая Сосредоточенным восторгом, на время заставившим ее забыть печали и тревогу, Мэри смотрела на картину, которая висела здесь в почетном одиночестве, выделяясь на густом темно-красном фоне стены. Мэри стояла перед нею, откинув назад голову. Так что свет из окна падал прямо на ее чистый четкий профиль, полуоткрыв губы, с глубоким вниманием стренив на нее сияющие глаза. Картина дышала холодным серым туманом, который склался над серой, точно застывшей водой, окутывал мягким саваном высокие тихие деревья, такие же серебристые, как березы перед окном ее спальни, одевая и тонкие стебли камыша, росшего вокруг пруда. Под влиянием несравненной меланхолической красоты этой картины